Виталий Свадьбин. Император-беглец. Герцог. От автора. Данное произведение является продолжением книги «Император-беглец. Наемник». Все события, действующие лица являются вымышленными, не имеют ничего общего с реальной историей. В произведении применяются имена исторических личностей, но только в целях художественного вымысла развития событий. Книга написана для любителей фантастики. Желаю приятного чтения данного произведения. Предисловие. Лето 1768 год. Новая Гранада. Богота. Вице-адмирал Педро Мессиэ де ла Серда Колониальный наместник Испании, правитель вице-королевства Новая Гранада, собрал в своей резиденции областных правителей Колумбии, Венесуэлы, Панамы и Эквадора. Вице-адмирал в конце весны получил указ короля Испании Карла III о том, что область Панама отделяется от вице-королевства Новая Гранада. Как человек военный, он привык исполнять указы своего монарха, не обсуждая их в середине лета в Панаму прибудет принц Иоанн Антон Брауншвейгский, который станет герцогом Новой области с новым названием герцогство Панамское. Как такое могло произойти, вице-адмиралу подробности не сообщили. Как исполнительный подданный своего короля, Педро де ла Серда еще в начале лета велел своим подчиненным чиновникам готовить разделение границ. Жителей, рабов и военные гарнизоны – Карл Третий запретил выводить до решения молодого герцога. Кто он такой и откуда взялся, вице-адмирал не знал, да и не слышал ранее. А главное, никто не мог сказать из друзей вице-короля, откуда появился Иоанн Брауншвейгский, которого теперь станут величать Брауншвейг, Милославский, Панамский. Педро де ла Серда заглянул в справку, что лежала перед ним на столе и быстро подсчитал возраст молодого герцога. «Всего двадцать восемь лет!» Вице-адмирал вздохнул. Самому ему исполнилось шестьдесят восемь, да и здоровье стало сдавать. Делосердо обвел взглядом всех наместников областей, сидящих перед ним за столом. Остановил свой взгляд на наместники Панамы. Полковник Хосе Альфонсо де Лион на должность попал буквально в прошлом году. Едва успел освоиться. «Кабальеро де Лион. «Вы получили копию указа короля?» – спросил вице-король. «Да, ваше высочество, я получил копию. Намерен сдать все полномочия герцогу до середины августа», – ответил пока еще губернатор Панамы. Остальные участники совещания с сожалением посмотрели на полковника, который мог сделать карьеру колониального чиновника, так как ему исполнилось только 35 лет. Вице-король хмыкнул Но говорить ничего не стал полковнику де Леону. В процессе совещания, а точнее сейчас, де объявит еще одну волю короля. Кроме всего прочего, наш король Карл Третий изъявил волю объявить в войсках о наборе добровольческого корпуса. Всем желающим не чинить препятствия в поступлении в такой корпус. Это относится ко всем, кроме области Панамы. «Там поставлен вопрос неоднозначно и совсем по-другому. Колонистам в Панаме предложат принять подданство герцогства. Тот, кто пожелает, сможет остаться на службе или на своих плантациях. То же самое относится к гарнизонам», — сделал заявление вице-король. «А если ветераны пожелают вступить в этот корпус, тоже не препятствовать?» Вопрос задал наместник Эквадора контр-адмирал Алонсо Энрике де Мендоса. «Кабальеры де Миндоса, вы желаете оспорить волю короля?» Вопросом на вопрос ответил вице-король, нахмурив брови. «Нет, конечно, ваше высочество, но терять ветеранов в войсках очень не хочется». Тут же подняв руки, открестился контр-адмирал де Миндоса. «В этой ситуации мы потеряем серьезные поставки продукции с плантаций. Неприятная новость», высказался наместник Венесуэлы контр-адмирал де Кордона. «А кто вам мешал развивать сельское хозяйство, тысяча чертей?» — взъярился вице-король. Педро де лосердо грозно посмотрел на наместника Декордона, но как-то сразу взял себя в руки. Вице-король взял бокал с фруктовым соком, отхлебнул и поморщился, сок успел нагреться. Педро де лосердо махнул рукой слуге, и тот в течение двух минут принес новый кувшин с соком. «Далее!» «Мы должны выделить из состава флота не менее 30 кораблей в полном вооружении. Экипажи набрать из добровольцев. Корабли отойдут недавно зарегистрированной испанской азиато-африканской торговой компании. Куда направить корабли?» — пояснит прибывший герцог. «Если корабли находятся со стороны Тихого океана, значит, их следует перегнать в Карибские воды», — продолжил вице-король. Совещание у вице-короля продолжалось еще два часа. С отделением Панамы от Новой Гранады появились проблемы. В городе Панама скапливались грузы для Старого Света. Маршрутом по суше их переправляли на берега Карибских вод, а далее в Испанию. Теперь следовало решить, какой порт укрепить, скажем, в Колумбии, чтобы складировать товары в одном месте. Лето, 1768 год. Новая Гранада, Картахена-Богута. Пока фрегат «Апостол» и нанятое голландское судно пересекали Атлантический океан, у меня было время подумать о жизни своей в этом мире и в этом времени. Я родился в семье инженера и преподавателя иностранных языков МГУ, но в 21 веке. Звать величать меня Иван Антонович Романов. Ожидание родителей заключалось в получении мной высшего образования в профессиях инженера или лингвиста. Но родительские надежды не оправдались. Еще в школе я увлекся исторической реконструкцией. Вступил в клуб реконструкторов, где руководителем был мой сосед, Сергей Бородин. Там меня научили фехтованию, разбираться в кремневом оружии, а еще я изучал древний русский бой. После окончания школы поступил на исторический факультет, успешно его закончил. Там же в универе закончил военную кафедру, получив звание лейтенанта запаса, по военной специальности командир взвода. Таких гражданских пиджаков в армию не берут, в мирное время так и есть. Я даже успел получить ученую степень кандидата исторических наук, настолько мне понравилось изучать историю. Однако в 2021 году... Меня мобилизовали в армию, в зону СВО, где шла война между Россией и Украиной. Провоевать там я успел всего лишь год, а через год погиб. Но это был не конец моей истории. Не знаю, черти или, может, божье провидение, но мое сознание и душу перенесло в тело узника в Шлиссельбургской тюрьме. И в кого бы вы думали? В Иоанна Шестого Антоновича. Императора Российской империи. Наследником Иоанна назначила императрица Екатерина Первая. Но дочь Петра Первого с этим не смирилась и устроила государственный переворот, усевшись своей задницей на престол России. Иоанна отправили в Холмогоры в ссылку вместе со всей семьей, а позже посадили в темницу. Там я и вышел на сцену жизни этого времени. Сам Иоанн, точнее его душа, Трусливо сбежала, вымолив у Бога такое решение. А меня оставили расхлебывать всю эту кашу. Хорошо то, что в России часто конфликтуют дворяне, а время от времени меняют императоров на троне. Мне повезло. Граф Шувалов, бывший глава тайной канцелярии, организовал мне побег. Наверняка рассчитывал, что сможет манипулировать полусумасшедшим узником, но обломался. Подался я в наемники в сопровождении подпоручика Ивана Мироновича Копытова. Так начались мои приключения. Для себя я так пока и не понял, куда я попал. В прошлое или в параллельный мир? Хотя по датам понимаю, что провалился на 260 лет, попав в 18 век, во времена правления императрицы Екатерины II. Прошло шесть лет с тех пор. Кое-чего я все же добился. Стал неприлично богатым, даже умудрился уговорить короля Испании продать мне Панаму, куда я и следую сейчас. Сказать честно, мне здесь нравится, хотя времена суровые, потерять голову, раз плюнуть. За эти годы кое-чего добился. В Восточной Индии у меня работают оружейные мастерские. Изготавливают казнозарядное оружие, пистоли и мушкеты. Кроме этого, сделал капсюльные пистолеты и двустволки по типу охотничьих ружей из 21 века. С химиком мне повезло. Встретил одного индуса, медика. Мало того, что разбирается в медицине, еще и в химии что-то смыслит. Вот он мне и создал смесь, которая нужна в капсюль. Держу такую технологию в секрете. Мастерские по мелочи выпускают спиртовые лампы. Спирт делаем из древесных опилок зажигалки кремневые, стекло и стеклянные изделия. Выручил я одного беглеца из Венеции, он в рабство попал. А сам мастер по производству стекла, причем мастер отличный, сейчас работает на меня. Есть пара моментов, не знаю, как обозвать. Склоняюсь, что божественные. Интуиция у меня работает на опасность и на обман. А еще при расставании души Иоанна Антоновича Он мне успел сказать, что будет меня Бог удачей поддерживать, а все люди, которые будут давать клятву своей верой в богов, станут мне верными и надежными. Сначала я не обратил на те слова внимания, а через несколько лет стал замечать такой факт. Хочешь, не хочешь, начнешь верить в высшие силы. Место в обществе занял достаточно высокое. Сейчас я герцог Иоанн Антон Брауншвейк Милославский-Панамский. Зачем я приплел древний род Милославских? Все просто. Иоанн по материнской линии является потомком русских царей и боярского рода Милославских. Род Милославских в моей прошлой истории пресекся в конце 18 века. А пока есть один представитель, можно сказать, последний из этого рода. Федор Сергеевич Милославский. Сейчас он где-то в отставке или сенатором, но точно не знаю. В Россию мой посол уехал, должен к Екатерине Второй на прием попасть. Вот попутно и родственника моего поищет. Мне умные люди сейчас край как нужны, а еще больше опытные. У Федора Сергеевича вроде племянник был, но про того ничего не знаю. Кроме мастерских, мне удалось выкупить блокирующие пакеты торговых компаний. Могу заниматься морскими перевозками товаров из Азии в Европу. В Южной Африке по-тихому разрабатываем золотое месторождение. Сейчас пытаюсь это дело узаконить через испанскую азиато-африканскую торговую компанию. Там у меня контрольный пакет. Собираю и обучаю собственную армию. Плюс Испания отдает мне добровольческий корпус. Правда, наемниками. Ведь я планирую поучаствовать в войне России и Османской империи. Нет, не только России помочь. Хочу наложить свои загребущие ручки на Суэцкий канал. Канала пока нет. Он засыпан несколько веков назад. Получается, что восстановить потребуется. А вот смогу или нет, время покажет. Мой маршрут лежит в столицу испанского вице-королевства Новая Гранада. Там мне должны выделить три десятка кораблей. Посмотрим, что предложат. Король Испании Карл Третий обещал помогать. Как минимум, суверенитет герцогства Панамского он признал. Может, Францию уговорят присоединиться. Еще бы Россия и Англия признали, тогда совсем хорошо будет. На Панамский берег я ступил в июле 1768 года, но там не задержался. Высажусь в Картахене, а фрегат уйдет во Флориду. Я туда отправил своих людей, чтобы агитировали колонистов. Мне теперь Панаму заселять народом надо.